Глава пятнадцатая. Альфа и Омега. Сноп искр, вырвавшихся из случайно задетого силового кабеля, заставил Грива болезненно скривиться и, прикусив язык, затрясти обожженной рукой, чтобы через пару секунд, когда дрожь пальцев немного поутихнет, вновь упрямо продолжить свою работу. «Время!» Только оно сейчас имело значение. Мультитразер, чуть дернувшись, наконец смог зацепить и отсоединить мешавшуюся пластину внутренней перегородки. Но, слава предвечному, Инволюционная волна повредила инициатор прокола стартового модуля, несущей установки, которая обеспечивала межзвездные перемещения. И хотя самому гриву табло без надобности, без отклика всех систем о готовности, бортовой компьютер Челнока запрещал эксплуатацию судна. Хорошо, что в ремонтной секции обслуживался аналогичный кораблик, и будучи обесточенным, не пострадал во время нападения. Там он и добыл без проблем необходимую банку в кавычках. А вот здесь пришлось повозиться. Штатный вариант доступа к модулю для него был закрыт. Нет допуска обслуживающего персонала. Вот он и организовал себе черный ход через боковую стенку. По-хорошему, после восстановления случайно поврежденного кабеля нужно будет все еще раз проверить, запустив тестовый прогон систем челнока, но время... Он не был уверен, что враг ему это позволит. Он видел человека там, на вершине, и осознавал, с кем имеет дело. Встречу в прямом бою начинающий поединщик клана, скорее всего, не переживет. Да, был у Грива козырь и на этот случай, но его использование могло оказаться опаснее самого противника» а значит, все, что ему нужно, всеми силами избегать подобного развития событий. Изначально ящер рассчитывал на один единственный мощный удар. Непрошенно всплывший в памяти калейдоскоп картин заставил непроизвольно вздрогнуть. План тьмы, длинный тупиковый коридор бесконечного лабиринта, толпа неживых преследователей, загнавших его, словно глупую дичь, верховный лич, готовящий заклинание, отчаянный взмах плети, вырвавший из костлявых рук посох, затмевающая разум боль и осыпавшиеся прахом враги. Снова прикасаться к артефакту смерти очень не хотелось. Но если придется. От такого защита врага не спасет, особенно если удастся ее хоть немного ослабить». Золотые призывы и заклинания противника будут заблокированы. Собственная защита сохранилась еще с прошлого этажа, так что слишком быстрая смерть Гриву не грозила, а враг не будет ожидать подобного удара. Это был его единственный шанс, так он считал, стоя на вершине, но не теперь». Сначала слова экстренного сообщения справочного терминала, написанные на так хорошо знакомой ему интерлингве, проскользнули мимо сознания, но затем что-то в них зацепило, заставив задуматься. Предупреждение о прибытии спасательной миссии. В итоге, как вспышка сверхновой, сложился новый план, который он сейчас и пытался воплотить в жизнь». Благо, из-за объявленной экстренной эвакуации была снята блокировка со всех кораблей. Не можешь победить врага сам? Предоставь это право другим. Несложно предсказать исход встречи военных, прибывших на станцию отбивать нападение, с хаоситом, разносящим ее. Поэтому главная задача заключается в том, чтобы самому не оказаться на их пути в этот момент. Пускай враг, теряя время, бродит в поисках грива по длинным безлюдным коридорам, проламывая многочисленные двери шлюзов. Ренеон выходец из примитивного мира, не обладающий высокими техническими познаниями. Наверняка он даже не узнает причины происходящего вокруг. Банально не сможет активировать терминал и уж тем более прочитать сообщение на неизвестном ему языке и потому будет действовать в рамках шаблонных правил для схожего типа арен, медленно и осторожно, боясь всего непонятного, перемещаться по станции, теряя время на бесплодные поиски. Готовясь в любой момент отразить внезапную атаку соперника, выискивая возможные ловушки, которых нет, и даже не подозревая, что главная опасность исходит совсем не со стороны грива, а от летящих на всех парах Крейсеров альянса. Агрив будет уже давно за пределами комплекса наблюдать за представлением с борта транспортного шаттла, если, конечно, сумеет втиснуть этот чёртов инициатор на место и активировать установку попутно, не взорвавшись вместе с челноком. Ему требовалось-то, по сути, немного запустить двигатель и вывести челнок за пределы станции, предоставив своему противнику возможность и дальше блуждать в его поисках. Станция огромна, сотни отсеков, трюмов и жилых зон, на множестве палуб, пока их все обыщешь. Человек наверняка подумает, что гриф из-за отсутствия достаточного количества сильных карт где-то затаился, приготовив засаду, и будет искать с особой осторожностью, теряя время, что потом прибывшая спасательная миссия поступит согласно стандартного протокола: сначала осмотр станции, устранение угрозы, поиск выживших и анализ состояния реакторов, и лишь в последнюю очередь осмотр обломков, парящих вокруг. Так что до его мертвого в кавычках челнока С демонтированными модулями связи руки дойдут еще не скоро. И к тому времени, как Гриф надеялся, его там уже не будет, потому что поединок завершится в связи с гибелью соперника. Легкое прикосновение пальцев к тумблеру, запускающему подлетную диагностику, бегущие по экрану строчки отчета. Готовность, готовность, ошибка. Инициатор прокола не выдает стабильный тестовый канал, то увеличивая, то уменьшая мощность. Гриф мельком глянул на соответствующий датчик, затем попробовал подкрутить с пульта движок настройки, увеличивая подаваемое напряжение. Но толку от его усилий не было. Пришлось лезть в справочную информацию — Результат напряженного изучения заставил Грива недовольно скривиться. Придется менять еще и стабилизирующий контур. Они с банками в кавычках работают только в паре, будучи изначально настроены друг на друга. Значит, снова бежать на другой челнок, вытаскивать инициатор на этом и устанавливать под него родной стабилизатор. А на это нужно время, которое и так катастрофически быстро утекает сквозь пальцы. Он не знает, какими поисковыми картами обладает его противник, хотя не факт, что они у него вообще есть. Золотые карты обнаружения с большим радиусом действия, что могли бы стать проблемой, сейчас недоступны. Обычные разведчики не слишком полезны на этой арене. А учитывая ограниченное количество баллов за прошлый бой, противник наверняка предпочтет взять ударные заклинания. Ну что ж, у него будет возможность продемонстрировать их силу солдатам Альянса. Он начал заново разбирать стартовый модуль несущей установки, прикидывая, хватит ли ему уже организованной дыры в переборке или придется снимать вдобавок и соседнюю пластину. А еще необходимо будет запустить Углубленный тест по проверке системы жизнеобеспечения. Это второй ключевой элемент его плана. После того, как он сможет вывести челнок за пределы станции, Грифф не хотел по-глупому умереть, банально замерзнув на челноке или отравившись из-за неправильной подачи дыхательной смеси. А после его варварского взлома, можно было ожидать чего угодно. Но сначала все-таки банка. Системы жизнеобеспечения на челноках делают крайне надежными и автономными, способными пережить выход из строя их отдельных частей, а значит, почти наверняка они смогут выдержать и его лихорадочные ковыряния. Еще раз заглянув в проем, оставшийся после нештатного извлечения инициатора, Гриф со вздохом решил, что все-таки будет лучше сначала снять стабилизатор со второго кораблика, а заодно как следует рассмотреть его крепление, прежде чем расширять отверстие здесь. На его счастье, системы безопасности станции никак не реагировали на такое хулиганство. Видимо, управляющий интеллект частично их отключил, сосредоточившись на восстановлении комплекса и поддержании систем контроля и жизнеобеспечения. С этими мыслями ящер торопливо направился к шаттлу в ремонтной секции, по пути задумавшись, о чем занимается сейчас его противник. Наверное, мародерит какой-нибудь торговый автомат, ломает дверь шлюза в другом конце станции или вообще любуется на рекламные баннеры, в развлекательном центре. Центральный реактор, складские комплексы, ремонтные цеха, обогатительная станция. Я читал названия различных отсеков на схеме, которую перед моими глазами высветила Тайвари. Скорее всего, там можно найти немало интересного. Тай, может, после боя стоит их посетить? Место в сумке еще есть. Моя помощница на несколько секунд задумалась, прежде чем ответить. Слишком опасно, Рен. Реакторный отсек, складские комплексы — это объекты особого контроля. При попытке их взлома наверняка активируются автономные системы безопасности. Я бы не стала так рисковать. Разумно. Не стоит дергать дракона за хвост. Хотя после боя посмотрим. Вообще, сначала грива нужно было найти. Честно говоря, не думал, что ящер устроит игры в прятки. Скорее ожидал, что он ринется в безудержную атаку, поставив все на счастливый удар. Транспортная капсула замерла возле причальной станции. Ненадолго отвлекшись, я взглянул на компас. Никаких новых отметок на нем не появилось. Несколько секунд ожидания — и капсула пружиниста, оттолкнувшись, полетела вперед. Транспортные трубы паутиной охватывали всю территорию, позволяя персоналу достаточно быстро добираться в любой уголок станции. Стремительный полет, и мое средство перемещения замерло в очередной точке, похожего на спираль маршрута, составленного Тайвари. Я опять проверил компас, и снова ничего. «Ну и где же ты у нас прячешься, Гриф?» За время полета я успел просканировать почти всю территорию комплекса. Оставалось всего пара остановок перед Конечной, транспортным отсеком. Там, видимо, придется прогуляться своими ногами. Капсулы в качестве средства передвижения в этом секторе предусмотрены не были. Очередная остановка и на самом краешке, охваченной поисковым заклятием зоны, я заметил возникший синий огонек, обозначавший наличие существа, способного к высшей когнитивной деятельности. Капсула, чуть замерев, вновь полетела вперед, но я уже не сводил глаз с компаса. Соперник чем-то активно занимался, быстро перемещаясь по взлетной площадке, а потом пропал, выйдя за пределы радиуса обнаружения. И это его деятельность меня изрядно напрягла. Что он там может делать? Готовит мне ловушку, сооружая бомбу из подручных материалов или пытается активировать военный корабль? И стоит появиться, как по мне шарахнут из всего бортового вооружения. Рен По поводу использования корабельного оружия я бы не стала волноваться. Он не сможет им воспользоваться без соответствующих допусков, шепнула Тайвари. А вот что касается бомбы, эту идею исключать не стоит. Но все же Гриф – робототехник, а не химик. Скорее всего, он занимается чем-то другим. Сканирование завершено. «Система жизнеобеспечения в норме». Надпись на экране заставила Грива облегченно выдохнуть. Он почти завершил свою работу. Осталось немного отсоединить внешние сервисные кабели и трубопроводы, и можно отправляться в путь. Плевое дело. Но дотянуться до них с пола не получалось, а какими приспособлениями, или самоходными лестницами пользовались местные работники, определить сразу не вышло. Скорее всего, на корабле предусмотрен режим экстренного отключения внешних коммуникаций, только вот профессиональным пилотом гриф не был. Прикинув, что будет быстрее, ящер, плюнув, подогнал ближайшего ремонтного робота и взгромоздился на него. Дело пошло веселее. Когда он тянулся к очередной защелке, неожиданно под руку пришел сигнал от разведчика, оставленного караулить вход в ангар. Переключившись на зрение призванного существа, техник заметил, как одна из дверей начала активно растворяться, покрывшись сотнями ядовито-желтых пузырьков, разъедающих прочный металл и лопающихся время от времени. Как же не вовремя! Еще б чуть-чуть, с досадой цыкнув, Гриф спрыгнул со своей импровизированной подставки и в последний раз окинул взглядом подготовленное им поле боя. Ящики, контейнеры и неопознанные детали были на скорую руку свалены напротив входной группы. Там же остались брошены несколько погрузчиков. Надежно забаррикадировать все двери, вещей не хватало. Но игрок добился главного, перекрыл обзор. Большая часть атакующих карт требует наведения или прямой видимости, а заклятие, что можно нацелить с помощью разведчика, слишком масштабны, чтобы применять их на станции. Пока гриф кубрем вкатился в подготовленные укрытия, остатки двери, выбитые могучим ударом молота, улетели вперед, а под потолок транспортного отсека свистя и оставляя дымный шлейф Взвелась ракета. Если бы разведчик ящера был живым существом, то он лишился бы зрения на несколько столь бесценных в бою мгновений, а так лишь отрегулировал чувствительность камер и заметил, как следом из коридора выметнулась птичья тень и врезалась в ящики подсвеченная наложенным заклинанием коренастая каменная фигура, пытаясь сдвинуть их с места». Тщетно станция занималась добычей руды. Гриф затаился в ожидании следующего хода противника. И тот не заставил себя долго ждать. В ангар буквально влетела фигура человека. Темный, размытый контур прыгнул на ближайший ящик, подтянулся, пробежал по краю контейнера, перепрыгнул на крышку соседнего и ужом ввинтился в щель между ящиком и наваленными деталями. «Пора!» Огненная стрела у обычного заклинания нет ни малейшего шанса пробить золотой доспех, но этого и не требуется. Яркий рошьерг несется к заваленным хламом бочкам с веселым символом взрыва опасно. Пламя с жадной волной выплескивается во все стороны, чад, дым, летящие во все стороны обломки, куски металла и породы. Вой сигнализации и загоревшееся табло со стрелками эвакуации. Белоснежные хлопья пены, тут же чернеющие и тающие в слишком сильном для них огне. В бронированный фонарь космического ремонтника врезается выточенная из зеленого камня рука и, отлетев на палубу, рассыпается острым крошевом. Как грешник из котла, из устроенного гривом ада, выскакивает так, и оставшаяся темной тенью фигура, доспех выдержал испытание, а вот марева щитов пропала. Профессионально уйдя перекатом в сторону, человек успешно минует расставленную ловушку простого капкана, но ящер обойдется и без нее. Взмах активатора. Из потолка срываются, переливаясь радужной зеленью, кислотные копья. Алмазно-твердые в полете снаряды градом покрывают противника, и все вокруг, а достигнув палубы, разбрызгиваются лужами сильнейшей кислоты. Эту максимально усиленную серебряную карту вручили Гриву в клане с особым мстительным злорадством. Копья отскакивают от доспеха, не причиняя видимого вреда, но, главное, они протыкают контейнеры, что техник поставил во второй линии обороны. Двухкомпонентный полимер, использующийся для аварийной герметизации пробоин в открытом космосе, соединившись, вызвал мгновенное расширение и застывание смеси. Концентрированное облако моментально покрыло слоем прочнейшего полимера все, чего оно касалось, и от этой атаки противнику вернуться уже не смог». Белое изваяние застыло возле входа на середине движения, и гриф уже начал было надеяться, что вот оно. Осталось лишь подойти и добить, но нет. Его враг все еще мог сопротивляться. Пространство вокруг него будто дрогнуло, и, способный сдерживать вакуум космоса, материал пошел трещинами, распираемой плотью изнутри. Ударных карт не осталось». Подготовленных ловушек тоже. Выбора нет. А так не хочется брать это в руки снова. Посох верховного лича, прикосновение к черному древку, украшенному витым двурогим навершием, вновь обожгло руку болью, словно ту опустили в кипяток. В тело вонзились тысячи невидимых когтей, пытаясь добраться до души, Став вмиг непослушными, пальцы судорожно сжались, а наперекор раздирающей боли в могущественный некроартефакт пошел приказ на наставниками воли убить, осушить, обратить в тлен. Скрипя зубами, Гриф сконцентрировался на желании уничтожить врага. Заклятие вырвалось из посоха, оформилось в серое облако и рвануло к противнику, Разрастаясь, цепляя на пути технику, фермы с проводами, пол и оставляя их мгновенно ржаветь и съеживаться, с неслышимым звоном похоронного колокола прошло сквозь гротескную, неравномерно растущую фигуру и пролетело дальше сквозь стену ангара, будто той и не было. Великан замер и остался стоять нелепой статуей. Получилось. Успел Гриф набрать полные легкие воздуха, как что-то ярко вспыхнуло на груди врага, и тот начал расти с удвоенной скоростью. Мгновение и по ангару разнесся рев разъяренного циклопа. От увиденного Гриф испуганно булькнул. Он просто не ожидал, что его враг сможет вытворить подобное. Как такое может быть? Золотые карты же под запретом. «Это не может быть серебряное заклятие!» Направив посох на Рена, он вновь и вновь отсылал артефакту мыслеобраз уничтожения, но тот молчал, исчерпал себя. Великан, прооравшись, повел головой, нашел цель и попытался сделать шаг в сторону грива, но полимер толстым слоем, застывший на полу, накрепко прикрепил, так и не сумевшие обрести нормальный размер ноги циклопа, к палубе. Тот, разозлившись, с размаху врезал по белой массе молотом и, переживший взрыв, потравленный кислотой и ржавчиной металл не выдержал, пол обвалился, унося верзилу с собой куда-то вниз. С размаху, забросив посох в люк челнока, гриф, ожесточенно дернул за оставшиеся провода, безжалостно выдирая их вместе с гнездами и нырнул внутрь корабля, на ходу запирая шлюз. Не успел еще техник опуститься в пилотское кресло, как проворные пальцы пробежались по кнопкам, запуская все системы. Двигатель загудел, легкая дрожь прошла по стенам, россыпь красных сигналов расцветила пульт, Но челнок неуклюже пополз вперед в сторону взлетной шахты. Сзади яростно ревя, опираясь молотом о палубу и цепляясь за искореженные трубы и искрящие пучки проводов, циклоп выбирался из ямы технического этажа. Еще немного, и он встанет на ноги, И прорвется к ускользающей жертве. Челнок, ускоряясь, идет вперед. Гриф судорожно натягивает ремни, фиксируя тело в кресле. Циклоп уже наверху ударом молота отбрасывает в сторону мешающий погрузчик, что оказался на пути. Челнок ящер, вырулив на нужную полосу, ускоряясь, несется вперед. Врата сдвигаются в сторону, открывая стартовый тоннель гриф успел облегченно улыбнуться в виде великана в тридцати шагах позади явно не успевающего его достать но тот неожиданно без замаха запускает свой молот вперед оружие врезается в челнок сотрясая кораблик до основания огни на пульте начинают судорожно мигать какофонию звуков отрезает единственная кнопка но магнитные ускорители подхватывает успевшее залететь в шахту судно, чтобы спустя несколько мгновений выплюнуть его через внешнюю диафрагму в космос. Подранок, нелепо кувыркаясь из стороны в сторону, продолжает свой полет. Поврежденный двигатель, нервно фыркая, выбрасывает из сопла снопы разноцветных искр. Гриф пытается выровнять траекторию движения, но корабль не реагирует на его попытки, Продолжает неконтролируемые рывки, врезаясь в окружающие вокруг станции обломки. После очередного столкновения челнок неожиданно взрывается, успев отлететь от станции всего на несколько километров. Циклоп, пробужденный мной, не спешил уходить. Он яростно фыркал, кипя желанием продолжить схватку, и напряженно зыркал по сторонам в поисках врагов. Но моя воля продолжала давить на него, и монстр, высвобожденный по моему приказу, медленно сдавался, отступая назад. Несколько секунд напряженной борьбы, и я уже стоял на площадке, заставленной различными модификациями звездных кораблей с любопытством огляделся по сторонам. Раньше так близко их видеть не доводилось, если не считать сеятеля инсектоидов, конечно. Но тот был лишь обломком, неспособным вернуться в космос, из глубины которого появился. А эти вполне себе целые. Может, что и удастся? «Рен, я бы не стала так рисковать», обрезала на корню мои планы тайвари. Трофеев, конечно, жалко, но до них уже не добраться. Неизвестно, как далеко Гриф успел отлететь и куда взрывом отбросило тело. Без соответствующих допусков я не смогу за адекватное время получить доступ к оборудованию Центра безопасности полетов. У нас не выйдет ни запустить ремонтных и служебных роботов, ни воспользоваться буксирами, как бы они ни были здесь реализованы» а главное — найти останки ящера. Жаль, я отвел взгляд от обзорного экрана, висевшего над причальной палубой, на котором отражалась вся обстановка вокруг станции. На нем же я и увидел, как поврежденный шаттл, неуправляемо кружась, взорвался, едва отлетев от станции, на четыре или пять тысяч шагов. У Грива могли быть интересные карты, как-никак официальный поединщик Великого Дома Ящеров. На его экипировку не должны были поскупиться. Да и сумел он все-таки меня подловить, видимо, нашел на турнире что-то по-настоящему убойное. «Я понимаю», — шепнула Тай. «И будь у нас больше времени, обязательно попыталась бы что-то придумать, но не сейчас и не в этой обстановке». К тому же у тебя нет соответствующих навыков для работы со сложным оборудованием, а я ничего не знаю об устройстве и управлении этих челноков. Наш противник явно сталкивался с ними в своей прошлой жизни, но мне о них ничего не известно. Допустив малейшую ошибку, мы очень легко можем повторить его судьбу. Я буквально почувствовал, как моя спутница непроизвольно передернулась. «Мой вывод». Трофеи с ящера нам не достать. Но если тебя это утешит, у меня есть другое предложение, которое может принести нам немало пользы. Отвернувшись от обзорного экрана, я уточнил, что ты предлагаешь. Торговые центры на станции не относятся к объектам критической инфраструктуры, что оборудованы автономными средствами защиты. В случае угрозы они могут лишь сообщить о ней, в местный департамент охраны. А уже тот, в зависимости от степени опасности, направит туда силы реагирования. Но решение должен принимать оператор. А весь персонал мертв, кроме тех двух в спасательных капсулах. И ради пары торговых точек они вряд ли покинут свое убежище, если вообще находятся в сознании. А если что-то и пойдет не так, мы в любой момент можем покинуть территорию станции, «Стоит тебе сказать пару слов». Я на секунду задумался над словами симбионта. «А стоит ли терять время на всю эту возню? Добыв корону, медики не собирают. Пока я здесь буду громить торговые ларьки, еще один претендент может взлететь на вершину. Пускай свечи и осталось гореть всего ничего, но зачем?» Я мельком пробежался по добытому тай-списку торговых мест и ассортименту товаров. Там нет ничего стоящего задержки на шаг до трона владыки. Ради трофеев с Грива еще можно было бы повозиться, но ради пищевых концентратов, одежды, развлекательных клубов и прочего мусора, призванного скрашивать будни обитателей станции. Так что бой завершен, громко и отчетливо произнес. Я и что-то в мире будто вздрогнуло. Пространство вокруг начало истончаться, а сквозь него проступила чернота ночи, знакомое звездное небо, белоснежные колонны, черный трон, стол и свеча, почти догоревшие до конца. Она, казалось, запылала с новой силой, стоило мне возникнуть на вершине. Секунды шли и тянулись, словно годы, упорно превращаясь в вечность под дробный стук сердца. Огонек попрыскивал, готовый пропасть в любой миг, но настырно продолжал гореть. Пламя, словно утопающий, цепляющийся за жизнь, до последнего не желало гаснуть. И все же язычок свечи, ярко вспыхнув, Словно звезда, рухнувшая с небес в предсмертном порыве осветить все небо, опав, погас. А следом я услышал звон последнего колокола, известившего об окончании турнира. Вот и все. На душе стало как-то пусто и неожиданно легко. Словно груз, что я нес, все это время пропал, а точнее я наконец-то донес его туда, куда и планировал. Цель достигнута, еще одна большая и важная задача на моем пути завершена. А сколько подобных ждет меня еще, хотя трудно даже представить, что может сравниться с только что проделанным. Турнир тысячелетия — это... Каменный трон вспыхнул черным пламенем, опадая золой. Стол, оставшийся от свечи лужица воска, колонны вокруг все исчезло. Пространство будто закружилось, а пол подо мной внезапно стал прозрачным. Я увидел пирамиду, по которой взбирался все это время, разделенную на сотни сегментов чертоги разума, комнаты элементарных планов, даже игрока там внизу. Он все еще силится выбраться, судорожно бежит к двери выхода, но вся махина пирамиды внезапно рушится вниз, сгорая в пламени хаоса. А затем я почувствовал его присутствие. Почтительно опустился на колено, Склонил голову и прижал руку к сердцу, Молчаливо приветствуя своего господина, Которому делами, но неверой служу уже много лет. Ощущение мощи нарастало, незримо давя, Нечто слишком великое и всеобъемлющее, Что я не в силах описать, возникло на вершине. «Подойди и возьми награду!» Я осторожно приподнял голову, и увидел его, сидящего на троне из переливающихся потоков энергии и в короне из звезд. Величие и сила, подобно доспеху, обволакивали его тело, состоящее из черной пустоты. К его трону вели три ступени. На первой лежал меч-плеть, тонкий, гибкий, состоящий из сотен звеньев, увенчанный острым трехгранным шипом. Он хищно поблескивал, завораживая своей изящной и опасной красотой. На второй шлем Маска притягивал взгляд обещанием скрытых в нем возможностей, а на третьей, на самом верху, ждала своего победителя Кераса, будто разбрызгивающая вокруг искры морских брызг и скрывающая за этой легкостью мощь Седого океана. Все три предмета явно вышли из одной и той же кузни, рожденные единой волей великого мастера. На ступенях были выточены символы, известные каждому хаоситу — корона владыки, шлем полководца и меч — знак обычных игроков, что сейчас сверкал на моем медальоне. Сделав шаг вперед и склонившись в поклоне, Я протянул руку к своей награде и неожиданно осознал, что ее мне подают. Удивленный, я на секунду замер, поднял взгляд и увидел смеющегося господина в облике юноши, совсем как тогда в его храме среди звезд, где я лицезрел его в первый раз. «Оружие богов сможет использовать лишь тот, кому они лично его вручили», — с улыбкой произнес он. «Запомни на будущее. Это может тебе пригодиться». «Благодарю, владыка. Для меня честь принять награду из ваших рук. Я склонил в поклоне голову». «Ты достойно сражался и заслужил ее. Хотя вначале даже не входил в пятерку фаворитов турнира. Опыта у тебя все-таки маловато. Но в конце смог очень достойно проявить себя, особенно в зонах воды и огня» и за изменение судьбы мира ты заслужил отдельную награду. Легкое движение рукой, и одна из звезд, сорвавшись с небес, крохотным огоньком слетела вниз и коснулась перстня на моей руке, где загорелась еще одной искоркой. В ответ на мой еще не заданный вопрос я получил целый поток образов. Я увидел, как удаляются Саланна и Мадарах унося с собой крохотный огонек жизни Соддо, и лишь мрачный медведь, недовольно фырча, задержался. Дождавшись моего ухода, он бросил взгляд назад на землю, под которой скрывались крохотные искорки жизни смертных, что осмелились бросить вызов великим духам. Законы вечных были нарушены, и виновные должны быть наказаны, даже если остальные посчитали по-другому. Пласты земли сдвигаются, обрушивая своды пещер. Камни, повинуясь воле Гудула, Творца горных хребтов мерно ворочались, Перемешивая земную твердь, породу И хрупкую человеческую плоть, Что оказалось между этими жерновами. Несколько часов, и в несчастном мире Больше не осталось никого, наделенного разумом. После чего, громко сопя, Мир покинул и сотворивший все это. «Я сделал все, что мог», — потрясенно прошептал я, все еще не в силах отойти от картины увиденного. «Не совсем. Я ведь даже инструмент, подходящий специально оставил. Перед глазами возникла новая картина, где я стою, прижав кинжал к горлу Соддо и требую от духов клятвы оставить этот мир в покое» и не трогать живущих в нем. Конечно, в этом случае ты бы не получил благословения духов и навлек бы на себя их гнев и проклятие, но мир был бы жив, как и смертные, живущие в нем», задумчиво произнес смеющийся бог. «А я думал, вы желали смерти несчастного духа», удивленно произнес я. «Я не убиваю творцов жизни и материи», покачал головой владыка меняющихся миров. «Без них мне будет некуда приносить перемены. Лишь жизнь придает осмысленность моему бытию. Я враг абсолютной смерти и покоя. Что может быть более стабильным, чем кладбище, где никогда ничего не происходит?» «Благодарю, господин, что поделились своей мудростью». Вновь склонил голову я. «Простите, что подвел вас». «Ступай. Турнир уже завершен». Ты смог достойно выступить на нем. Я тобой доволен. А разве он завершен для всех?» Не удержавшись, ляпнул я, вспомнив об оставшихся на ступенях наградах. На эти слова смеющийся господин холодно улыбнулся и покачал головой. «О, нет, это награда для тех, кто пришел на турнир добровольно и честно». Среди владык таких, увы, не нашлось, поэтому пришлось всех гостей собирать самому. В качестве награды для них выступит их жизнь и клеймо трусов, что останется с ними навечно, с теми, кому повезет выжить. Ну, а знакомый тебе Нак больше вопросов я задавать не осмелился, молча поклонившись смеющемуся господину. А спустя миг по ушам ударил шум оваций и криков, рев трибун и взрывы фейерверков. Я ошарашенно поднял голову, оглядываясь по сторонам, и увидел переполненную трибуну с тысячами гремлинов в качестве зрителей, радостно приветствующих меня. Рядом возник распорядитель арены и весело заверещал «Итак!» Поприветствуйте нового чемпиона тысячелетия среди игроков, из-за которого замирали ваши сердца ни раз и не два. Он заставлял нас восхищаться своими поступками. Честь и гордость дому, который он представляет, несравненный и благородный Ренеон из Альянса Летящих. Я стоял ошеломленный и крутил головой в поисках выхода. Зрители улюлюкали, а к распорядителю в это время по воздуху подплывала алая бархатная подушка с золотой медалью. И, и в честь этого события я вручаю вам символ вашей доблести и успеха, знак Совета Старших Которые достойны носить лишь лучшие из игроков Распорядитель арены подхватил медаль И надел мне на шею На несколько секунд крепко прижав к моему медальону Удар сердца И они слились, становясь единым целым В тот же миг флаги, развивающиеся над ареной Изменили свой цвет и рисунок Перед глазами запестрили зелено-белые цвета и символ альянса летящих, клинок с двумя крыльями по бокам. Дальше начался форменный бедлам, от которого я начал сходить с ума. Оркестр, громкая музыка, конфетти, разлетающиеся повсюду фейерверки, вспышки камер, попытки что-то спросить, суя мне в лицо микрофон — Я уворачиваюсь от лезущих в лицо палок, отмахиваюсь от вопрошающих и пытающихся оторвать куски и так поврежденной одежды, игнорирую посыпавшиеся в книгу сообщения, плотнее прижимая к себе сумку, наконец выхватываю из толпы знакомую рожу распорядителя арены, внимательно наблюдавшего за мной, и тихо шепчу «Я хочу домой». И тот... Несмотря на всю суету, вокруг услышал и, понимающе кивнул. А что произошло дальше, я уже понять не смог. Просто через несколько мгновений я стоял у входа с арены в зале славы, и гремлин указывал мне на ближайшую из трех каменных скрижалей, что висели там испокон веков. Сверкая золотыми буквами, на ней возникло мое имя. Теперь память о вас останется здесь навсегда, пока существует двойная спираль и арена. Перед уходом я хотел вам это показать. Достойная игра, старший. Я рад, что вы смогли выжить и вернуться. А теперь идите. Вас уже... «Ждут!» Распорядитель кивнул в сторону площади перед ареной, где в редкой толпе я увидел сидящего на парапете Меджа, невозмутимо потягивающего трубку и бутылку с вином рядом с ним. Пару десятков шагов, разделявших нас, я буквально пролетел, не ощущая земли под ногами». Котяра, увидев меня, вскочил и, радостно рыкнув, очень крепко обнял, так что хрустнули кости. И «Я знал, что ты вернешься!» Я счастливо засмеялся, подхватил бутылку, ударом руки выбил пробку и, запрокинув голову, пил, наслаждаясь прохладным терпким вкусом. «Я жив! Я вернулся! Я победил!» Вокруг опять возникли какие-то личности, игроки, рабы, слуги, маасари. Последние что-то пищат, пытаясь привлечь мое внимание, и указывают на флаги альянса, развивающиеся над башнями. На площади сумма Тоха, арена ревет, сотни вопросов сыплются со всех сторон. Медж все понял без слов. Раздвигая окружающую толпу, он словно ледокол проложил нам путь, утащив меня за собой. Потом, все потом, устало я отбивался от окружающих, пока не почувствовал на своем плече чье-то настойчивое прикосновение. Я хотел было скинуть руку, но оглянулся назад и, увидев знакомое лицо, растерянно уточнил. «Нола?» Она едва успела кивнуть, как я уже ухватил ее за руку и потащил за собой. На вопросительный взгляд друга лишь коротко бросил. Она с нами. А дальше мы понеслись по торговым кварталам, прячась и петляя. Девушка неуклюже следовала за нами, так и не привыкнув к своему измененному телу. Мы вынырнули возле одного из тупиков, за которым сейчас скрывался вход в наш дом. Медж снова глянул на меня «Таким образом, требуя подробностей, она мне спасла жизнь там», — я кивнул в сторону арены. «Я думал, что она погибла. За мной остался должок». Тигролюд, понимающий, кивнул. Нола, тяжело дыша, стояла рядом, не в силах ничего сказать. Ей этот забег дался нелегко. Легкий скрип, Защитное марево пропадает и открывается вход в наше убежище с беседкой, бегущим ручейком и цветущими сейчас деревьями. Прошу, я провел девушку на поляну, а сам пошел вперед, увидев сидящих рядом со спящей саимирой кота и Нию. Друзья наперегонки рванули ко мне, кот успел быстрее и, прыгнув на меня, был прижат к груди, а спустя миг рядом оказалась прижата и Ния. «Мы хотели дождаться тебя возле арены, но там повсюду крутились агенты шепчущего со сканерами мозговых волн и датчиками ментальной активности. Был высокий риск, что нас заметят». «Понимаю», — чмокнул я Нию в щеку. «Спасибо, что дождались». «Мяч», — я скинул с плеча сумку, бросив ее другу, прикосновением пальца сняв перед этим блокировку с замка. «В среднем кармане у меня гостинцы. Накрывай на стол. Ния, помоги Меджу с сервировкой. Нола, ты наши гости, потом все обсудим. А сейчас я рад тебя видеть и очень рад, что ты выжила». Осторожно опустив кота на землю, я направился к беседке. Замерев на пороге, сделал глубокий вдох. «Представляю, что сейчас начнется, но я не мог поступить по-другому». Обрекать на муки ожидания самого близкого мне человека я не хотел. Осторожно войдя, полюбовался на Саймиру, укутанную пледом. Она по-детски уложила голову на сложенные вместе ладони и чему-то сладко улыбалась во сне. Последняя, скорее всего, работа Нии. Я осторожно присел рядом и провел ладонью по волосам. До сих пор не отпускает. Я все еще там, на турнире. Кажется, вот она, живая, настоящая, рядом. К ней можно прикоснуться. А я все никак не могу поверить, что это не сон, не обманчивая марево чертогов разума. Похоже, я немного подустал. Хочу в отпуск на пару лет, просто пожить для себя, оставив обманчиво важную суету, может взять пример состава и хоть немного не делать ничего, лишь наслаждаться жизнью, вырвавшись из круга бесконечной гонки за властью и силой. Тем более, когда есть для кого и зачем жить. Нагнувшись, я осторожно поцеловал Саймиру в щеку И та, почти сразу же проснувшись, сладко зевнула, а затем, непонимающе, посмотрела на меня. «Я уснула? Но почему ты меня не разбудил? Тебе же пора идти туда, на арену. Турнир же должен вот-вот начаться!» Я с улыбкой смотрел на взбудораженную девушку, все еще живущую в той, уже далекой для меня ночи прощания. Затем, не выдержав, прижал ее к себе и тихо шепнул ей на ушко. «Все хорошо, родная. Я уже пришел. Турнир только что завершился. Ты сейчас разговариваешь с его чемпионом и новым членом Совета Старших». А дальше было много всего. И поцелуев, и обид, сменившихся радостью и украдкой стертых слез, и веселый пир с расспросами о том, как все прошло, Нола, вначале чувствовавшая себя чужой на этом празднике жизни, после пары бокалов вина немного расслабилась и стала частью этого застолья. «Ты как смогла найти точку выхода на втором этапе и добраться до нее?» спросила ее я, отвлекшись от друзей. К той, что нашел я без сложнейшего штурма было не пробиться. Мне открылась вторая дверь в пустой комнате, что сразу после первого этапа ответила она. Как было сказано в письме, мне предоставили возможность досрочно покинуть турнир, учитывая особые обстоятельства. М -м, «Повезло», — я понимающе кивнул. «И что теперь, как ты будешь без всей этой своей машинерии?» «Не знаю», — пожал плечами Нола. «Я сейчас, если честно, вообще ничего не знаю, что делать, как быть дальше». У меня ведь все карты подобраны на усиление возможностей измененного тела. А теперь она замешкалась, не зная, что сказать. Девушка явно очень не хотела выглядеть слабой или просящей о чем-либо. Сама не знаю, почему задержалась перед ареной. Сначала немного выпила. Идти стало трудно, вот и сидела там. Но потом, когда вино немного отпустило, так и осталось ждать чего-то. Еще одного чуда, наверное. Спешить мне все равно было некуда. А когда я увидела тебя, даже и не знаю, что на меня нашло, я просто не верила, что оттуда вообще кто-то живой выйдет. Но в глубине души надеялась на что-то подобное. Ты не представляешь, как для меня все поменялось. Хотя, может, лучше бы я осталась там навсегда. Кому я теперь такая нужна? как сломанная кукла. До сих пор не могу к себе такой привыкнуть. Понимаю. Но это пройдет, я серьезно посмотрел на Нолу. Жизнь, закрывая одни двери, часто открывает для нас другие. Уж свою дверь владыка хаоса точно открыл не просто так. У меня будет для тебя одно предложение. Думаю, смогу тебя заинтересовать. А пока раздели с нами праздник. Ешь, пей, веселись. Я не забыл о твоей помощи там, на арене, и благодарен тебе за нее». Пораздался звон очередного сообщения в книге. Но на этот раз я решил его не игнорировать, чтобы отвлечься от несколько преждевременного разговора. Не люблю успокаивать расклеившихся девушек, а на нолу вино, видимо, с непривычки подействовало слишком сильно. Письмо оказалось от секретаря дома летящих быстро, пропустив стандартные приветствия, вычленил суть «Поздравляем с победой, нужно срочно встретиться и поговорить». Приглашение заставило недовольно скривиться, напомнив о вещах, о которых думать пока что совсем не хотелось. «Все потом, сейчас не время для дел и суеты. Сейчас время радости и веселья».